Глава шестнадцатая. Три недели прошло с тех пор, как я вернулась домой. Жизнь начала течь своим чередом. Родители не могли опомниться от радости. Да и я была безумно счастлива. Поехала заработать денег на безбедную жизнь. Попала в беду. Правда, денег я все-таки заработала. Рашид дал мне не просто карту, а почти золотую. Когда я зашла в аэропорт, то первым же делом решила проверить ее баланс. Все боялась, что на билет не хватит. семизначная сумма взбудоражила мое воображение. Такому повороту фортуны сложно было поверить. Пара недель страданий, несколько несмываемых меток на теле и сумма на покупку отеля при мне. Но хотела ли я таких быстрых денег? Или лучше бы, как и ранее, планировала? Заработала бы их сама? Конечно, нет. Лучше, если бы ничего этого не было. Только времени вернуть. Как и ничего не изменить. Но я почему-то грущу. Сижу в своей детской комнате в квартире родителей и плачу. Не постоянно, но часто. Чем-то занять себя не могу. Пытаясь отвлечься, но постоянно мысленно возвращаюсь туда. Как будто эти древние тактики порабощения действительно действуют. Словно он привязал меня к себе какими-то неведомыми нитями. Или, быть может, все просто. Моя женская гордость задета. Рашид за эти три недели так и не написал письма. А ведь очень просил. Что, забыл адрес почты? Если бы хотел, уже бы выяснил у своего помощника. Видно, не хочет. Видно, не влюблен, как мне показалось ранее. Видно, я что-то нарисовала в своем травмированном стрессе мозгу. «Дочь!» – мама постучала в дверь. «Да, заходи, мам!» – окликнула я ее. Из-за того шока, который испытали родители, когда я пропала, они боялись меня отпускать. Холили или лелеяли. Мама постоянно готовила любимые блюда. Папа любил вечером завести задушевные беседы. «Как ты?» – задала уже ставший стандартный вопрос. «Хорошо. Может, к психологу походишь?» «Что?» засмеялась. «Ну, ты пережила травму. Тебе нужна помощь специалиста». «Мам, ничего мне не нужно. Я прекрасно себя чувствую». «Уверена? Ты ото всех отгородилась. С подругами не общаешься, а они хорошие психологи говорят». «Не знаю, о чем мне с ними говорить. Правда, не знаю». «Тебе нужно выговориться. Мам, я выговорилась. Тебе сказала». «Да, я ей рассказала. Но ведь не все. Не все». Ее нежная психика точно не выдержит той информации, что может выбить почву у любого из-под ног, Особенно учитывая тот факт, что произошло это с дочерью. Ей и отцу я поведала лайт-версию, без жутких подробностей. И потом. Ты не волнуйся. Я хотела в ближайшие дни поехать в Европу. Планирую ведь купить отель. Ой, дочь, никуда я тебя не пущу. С ума сошла? Поехать она собралась. Лучше посиди-ка ты дома. Ты же переживаешь, что я закрылась в четырех стенах. Усмехнулась. «Ну, я про подруг говорила, а не про Европу». «Ладно, Сонька, ты решай, конечно, сама. Ты девочка уже взрослая. Но я, если с тобой что случится, кони двину. Поняла? Так что береги себя для нас с отцом». «Поняла?» Посмотрела на меня сердито. «Хорошо, мам, буду беречь». Мама оставила на компьютерном столе, за которым я сидела, чашку чая и тарелочку с печеньем. А потом, окинув грустным взглядом комнату, где давно следовало прибраться, вышла. Я же снова стала мониторить сайты европейских агентств недвижимости. В планах было купить небольшой отель. Ведь я это столько лет планировала. Сан-Тропе, Канна, Ницца. Ах, просто мечта. Недаром же еще и французский выучила. Все мои ровесники выросли на современных фильмах о супергероях. Я же взращена на французской классике. Быть может, поэтому никогда не покидала мысль перебраться в родную сердцу Францию и окунуться в колоритную жизнь в теплом климате. Вдруг компьютер оповестил о новом сообщении. Безразлично щелкнув кнопку входа в почту, думала, это от интернет-магазина, где я несколько минут назад заказала ноутбук. Но то было совсем другое сообщение, которое я так ждала и которое так боялась получить. Оно было от Рашида. Сглотнув ком в горле, начала читать. «София, здравствуй. Надеюсь, ты находишься в добром здравии. Хотел написать тебе сразу же, но решил сделать паузу. Ты имела право на тишину от меня. Я и так слишком много был в твоей жизни. Слишком много навязывался. Прошу тебя о встрече. Хотя бы на пару минут. Готов прилететь в любое время. Ты только скажи». Сообщение было на русском. Перечитывая его, снова и снова рыдала. Не знаю почему, но я не видела причин отказать Рашиду во встрече хотя бы на пару минут. Это ведь будет на моей территории. Там, где у меня уже будут реальные права. а не мифические. Так захотелось почувствовать себя с ним равной. Потому что равной там я с ним не была, не могла общаться на равных. Руки так и тянулись скорее написать ответ, но выжидала. Он сделал паузу. Паузу стоит сделать и мне, даже хотя бы всего в несколько минут. Отпив глоток чая, нервничала, словно перед первым свиданием. Какой он, когда женщина с ним на равных? Как будет себя вести? Добиваться или командовать? Любопытство распирало. Я не в силах более терпеть, написала короткий ответ. «Здравствуй, Рашид. Приезжай через три дня в Москву. Готова с тобой встретиться у памятника Минину и Пожарскому и погулять по Красной площади в полдень по местному времени». Написала, улыбнувшись. Сердце тарабанило в груди. Казалось, происходит что-то нереальное. Шея готов приехать к простой стюардессе. Как он отнесется к тому, что я поведу его не просто погулять по главной площади страны, но и позову Мавзолей, а также Макдональдс. Улыбка не сходила с моего лица. А ведь если он согласится на такой финт, то мне тоже как-то нужно добраться до Москвы из родного города». Через минуту пришел ответ еще более короткий, чем мое послание. «Я буду», — написал он. Выходя из метро, ровно в 11.55 нервничала. Переживала по двум причинам. Во-первых, о том, чтобы с ним не было его бравых солдат. Во-вторых, о том, будет ли он вообще на этой встрече. Переминаясь, ноги на ногу боялась сети. Влажные руки выдавали волнение. А волнительное предвкушение все же заставляло взять себя в руки и пойти. Подойдя, ровно в полдень не увидела Рашида. Поблизости не было ни одного мужчины в традиционном восточном одеянии. Сразу какое-то разочарование заволокло. И я только собралась уйти. Как он все же подошел ко мне. Одетый в джинсы и рубашку, сексапильно зачесанными волосами. Он там был и до моего прихода. Просто я его не узнала. «София!» держал приличную от меня дистанцию, не решаясь приблизиться здравствуй здравствуй смактовала его взглядом а ему чертовски идет европейская одежда так и не скажешь что шейх по виду вполне смахивает на красивого итальянца поджав губы рассматривала каждую деталь почти любуясь ты один да одарил нежным взглядом не боишься деловито сдвинула брови. Нет, мне стоит тебя бояться конечно же нет. Добро пожаловать в Россию. Пойдем погуляем по Красной площади. Пойдем. Только пока я тебя ждал, то внимательно рассматривал этот памятник. Показал он на величественную скульптуру. Да? И что тебя так заинтересовало? Вот, смотри, указал на барельеф под статуей. Видишь, это символ ислама. Ткнул пальцем в небольшую луну со звездой. А это показал на шапке нескольких человек. Это пилос. Главной убор свободных людей в Римской империи. Что? Опешила от его наблюдательности. Что это значит? Не знаю. Как сама думаешь? Римская империя, символы ислама. И все это на памятнике, который находится в столице России. Улыбнулся. Я не знаю. Вот и я не знаю. Ладно, пойдем погуляем. Вдруг схватил меня за руку так, чтобы я уцепилась за него. Вышагивая в сторону Красной площади, улыбался. Мне это говорит о том, что не так уж мы с тобой далеки. Все это условно. Вспомнил о вроде закрытой теме. Мы едины, а ты как думаешь? Возможно, ты и прав. Раз старинные скульптуры, которые много лет, изображают вроде совершенно разные символы вместе. Чувствую, его руку, понимала, как ему сложно. Восточный мужчина не будет демонстрировать нежность в отношении женщины прилюдно, но он старается. Старается для меня быть таким же, как и я. Может, ему все же стоит дать шанс? Только вот как же его жены, дети, семьи? Рашид. Ты, наверное, понимаешь, что я жуткая собственница. Сразу решила огорошить. Да. И что? И что мы будем делать? София, ты, наверное, понимаешь, что у меня есть определенные обязательства перед семьей, которые я не могу нарушать. С женами я не буду разводиться. Но и они не будут запрещать видеться с тобой. Они уже мне как сестры. К ним нет никаких романтических чувств. Если тебя это устраивает, я буду безумно счастлив. Так что выбор за тобой. вдруг остановился на входе на Красную площадь. Посмотрев на него, закивала. «Нам обоим, чтобы даже просто общаться, нужно идти на определенные компромиссы. Он на них шел. Да и я пойду. Почему нет?» Читала Тамара Некрасова.